Глава пятнадцатая. Честь прекрасной дамы. Нас уложили спать во флигеле, что располагался в дальнем углу сада. Пожалуй, на месте Валевских я бы тоже поостерегся класть дикого джигита в одном доме с дражайшей доченькой. Хотя я был уверен, все они про нас с Лизой знали, или, по крайней мере, догадывались. Царёв по своей привычке уснул богатырским сном в самой причудливой позе, едва коснувшись головой подушки. Его лысина отражала лунный свет. Грудь мирно вздымалась. Глаза под веками шевелились. Императору снились сны. Судя по улыбке, на его губах сны были хорошими. Поэтому я со спокойной совестью открыл щеколду на окне и выбрался наружу. Благо здание было одноэтажное. Хреново изменив флигели дютант бросил господаря в этом самом флигеле и отправился бродить по саду в поисках возлюбленной. Поддавшись интуиции, я пробирался в сторону самохи с качелями. Под ногами шелестела трава, ухали ночные птицы, о электрических фонарях освещавших дорожку от крыльца до ворот вились насекомые, стучав в толстое стекло в честных попытках пробиться к манящему источнику света. Интуиция не подвела. Едва я шагнул под сеньца мохи, как на мраморных ступенях мелькнула лёгкая фигурка. «Лиза!» «Ты здесь!» Она прильнула ко мне. «А я знала, что придёшь!» Я снял архалук и накинул ей на плечи. Ночи в горах холодные, и ночная сорочка не самый лучший наряд, хотя и весьма привлекательный, можно даже сказать, интригующий. Мы сели на качели, прижавшись друг к другу. Лиза положила мне голову на плечо. «Это ведь не этнографическая экспедиция, да? И твой Ванечка... Дело ведь не в синематографическом актере». Я тяжело вздохнул. Она обняла меня и спросила неуверенно. «В экспедиции ведь должен быть медик. Может быть, ты согласишься взять меня с собой? Ты ведь знаешь, я не буду обузой». На сердце защемило. Я и сам думал об этом. Рассуждал и так, и эдак... Но подвергать её такой опасности, этого я простить себе бы не смог никогда. Милая, это было бы мечта в чистом виде. Ты рядом со мной, новые земли, неизведанные страны, приключения, знакомства. Мы сделаем это, слышишь? Я почувствовал, что она плачет. Лиза, мы это сделаем. Я вернусь и отправимся куда захочешь. В мире столько всего. Нихон, Шамбала, Сатцера. Боже, да я даже на Свальбарде имел разговор с одним чудаком, Санников его фамилия. Тёплый остров посреди полярных льдов, представляешь? Но не в этот раз. Но не в этот раз. Понимаешь, Лиза, это путешествие, эта история не про меня. Ну как тебе объяснить? Я задумался, а потом решил, почему бы и нет в конце концов? Кому как не ей? Знаешь сказку про Ивана Царевича и серого волка? Она вытерла слезы и кивнула. «Знаю, конечно». «Смотри». Я полез в потайной карман архалука. Лиза хихикнула. «Щекотно». «Я к тебе не пристаю, если что». Паспорт с имперским орлом на имя Волкова оказался у меня в руках. «А зря», — стрельнула на меня глазками девушка. «Что?» «Что?» «Кажется, она покраснела. Получилось это у нее примиленько». Я едва сдержался, чтобы не притянуть язык к себе, и она это поняла. Состроила рожицу и принялась листать документ. А когда дошла до странички с фотографией, удивлённо вздёрнула бровь. Сергей Боскуртович Волков. Постой, постой. Она шутливо оттолкнула меня, не давая дотронуться губами до её шеи. Ты Сергей Волков? Он Иван Царёв. Ты Боскурт? Он Василевс. Я усмехнулся. Какая у меня умненькая невеста. Умненькая. Это и птичка бы поняла. Но Иван Сариевич, господи боже, это что? Ты привёл к нам в дом? Она закрыла себе рот ладонями и смотрела на меня во все глаза. Теперь понимаешь? Она энергично закивала и только после этого убрала свои ладушки от лица. Ничего. Я тебя тоже сейчас шокирую, дорогой мой Сергей Баскуртович. Лиза растрепала мне волосы, а потом запустила в них пальцы и принялась поглаживать и массировать мою буйную головушку. Я млел. «Завтра будет прием в честь нашей помолвки!» Там линия как рукой сняло. Я уставился на нее огромными, как блюдце, глазами. «Что?» «Что?» Архолуква в Ксине вполне мог сойти за парадно-выходную одежду — Но Елизавета, оказывается, привезла с собой мой элеб гвардейский полковничий мундир. Белоснежный китель, отутюженные брюки золотые, погоны, полный иконостас на груди. Страшное дело. Я понимал, она гордилась мной. Ей хотелось показать родне, друзьям и знакомым, всему высшему свету Евксины, что её избранник настоящий герой, который сделал себя сам. Одно дело нищий гимназический учитель, отставной пехотный порутчик, а другое дело его превосходительство. И почему я не должен был пойти ей навстречу? Полюбила-то она как раз нищего порутчика. Моя очередь брить вас, шеф. Иван меня от серый бишмет и архалук не собирался. Маскировка. Он подкрался ко мне с опасной бритвой и злодейски улыбался. А может, не надо? Я воскрюпнул к теме отрушивающий щетину. Полковник лейб гвардии Его Императорского Величества не может выглядеть как бандит с большой дороги. А учёный этнограф? Я сам рассмеялся своему вопросу. Знавал я и этнографов, и археологов, и нумизматов, которые походили на настоящих душегубов. Вот видите? Так что сидите ровно и не дёргайтесь. Сергей Баскуртович. Пришлось подчиниться. Он орудовал бритвой гораздо ловче и меня и справился за какие-то минуты. Честно говоря, я специально тянул время, намереваясь выйти к гостям как можно позже. Мне притило вращаться в светском обществе. Старые армейские заморочки шептали мне в ухо: "Ты чужой на этом празднике жизни, порутчик". И даром, что я целый полковник, а по-хорошему его все генерал. Генерал-порутчик. В саду уже слышались звуки музыки, громкие и весёлые голоса. Шлестели платья и цокали каблучки. Я прислушался. Не зазвучал ли там голос Лизоветы? Шеф привлёк моё внимание и царёв, и тогда я повернулся к нему. Он от души напшикал мне в самую рожу чего-то едкого и ароматного. Из глаз брызнули слёзы. Ты что творишь, пират? Флёр-де-оранж с запахом элегантного арилатского месье, провозгласил мстительный Иван Васильевич. Припомнил таким мне аромат настоящего джигита. Пока я пытался проморгаться, он подал мне китель и застегнул его на все пуговицы под горло. «Вот, короля делает свита, а императора и тем паче. Посмотрят на вас местные и подумают, если это всего лишь один из лейб-гвардейцев, то насколько хорош сам государь?» «Да-да, неплохо ему было рассуждать в мягких ичигах и удобном бешмете». «Мужайтесь, шеф!» Ещё немного, и снова нашими проблемами будут какие-то несчастные: голод, холод, уголовники по Шабузуки и агенты всех разведок мира. Я понимаю, что по сравнению с со советским обществом это для вас мелочи, и вы бы лучше гранатами швырялись весь день на прополою, чем полчаса чинноблагородно вели беседы с дамами и кавалерами. Вут ведь научил императора сарказму на свою голову. Я закатил глаза. Царёв всё посмеивался, а потом сказал: "Ну, вам пора Пойдя по иду прогуляюсь, пообщаюсь с музыкантами, вроде как Валевский заказали ансамбль Рознира. А Рознир это фигура, скажу я вам. Мне ничего не оставалось, как шагнунуть за дверь флигеля. Благо он располагался в дальнем углу сада, и у меня было время осмотреться. Чёрт, это всегда работало. Просто ищи самую красивую барышню, и это точно окажется Лиза. Она была просто прекрасна. в лёгком струящемся платье небесного цвета, которое подошло бы любой из античных богинь, с волосами, уложенными в изящную причёску, открывающую её невероятно грациозную шею, а ещё колье и серьги из ультрамариновых самоцветов, которые так гармонировали с синими глазами. На лице моей невесты отражалась растерянность. Она даже приподнялась на носочки, как будто разыскивая кого-то. Меня? Я вышел из тени. положил лезе руки на талию и поцеловал в манящую ложбинку на затылке у самой границы волос пахло она одуряюще я почувствовал как теряю голову напугал а я тебя жду жду ой какой ты представительный и как это я такого красавца Хамутал это она вывернулась из моих объятий и сделала шаг назад осматривая меня с ног до головы я взял её за руку и снова притянул к себе «Ради того, чтобы соответствовать самой прекрасной даме в мире, я готов потерпеть и это издевательство под названием «Лейб-гвардии-мундир». А дальше пришлось изображать из себя галантного месье, ровно в соответствии с комментариями к флёрде-оранжу. Я кланялся, представлялся, вставлял уместные пять копеек, иногда даже искромётно шутил, не слишком искромётно, чтобы не получить тычок локтем в бок от лизоньки. Здесь принятый в офицерской среде сарказм и подначки могли бы и не понять. Мы курсировали по саду от одной компании к другой, позволяя провинциальной элите осознать, каким могучим союзником на самом верху обозорятся Валиевские. По крайней мере, они так думали. Все эти великосветские дамы и пышные кавалеры, у меня в глазах ребило от фраков, бриллиантов, причёсок, щеблетов, золотых часов, перстней и фальшивых улыбок. «Где были все эти благородные и не очень господа, когда такие, как Стеценко, Вишневецкий, Фишер и Лемешев спасали империю?» «Милый, потерпи немного, осталось чуть-чуть». Лиза сжала мою ладонь. «Держи себя в руках, прямо по курсу Гонцевичи». Она рассказывала мне про Гонцевичей еще раньше. Семья сделала деньги на сдаче в аренду родовых земель и передачи концессий на добычу полезных ископаемых на своей территории протекторатским промышленным компаниям. Их отпрыск Владислав, по наущению маменьки, которая и была настоящей главой рода, дважды сватался к Лизе. В выпускном классе и потом, когда мы уже вернулись из Наталии. Ему было что-то около 25 лет, и на его красивом смоглом лице, кажется, лежала печать порока. Да, это довольно пафосно звучит, но если вы видели человека, который с юных лет предаётся пьянству, разврату и употребляет наркотики, то вы поймёте, о чём я. Эту печать не мог скрыть великолепный фрак, изящная причёска и несколько чашек кофе, которые он совершенно точно выпил перед приёмом. И при этом он был опасен, как ядовитая змея или скорпион. Это проскальзывало в пластике движений, позе, в взглядах. Госпожа Гонцевич, Позвольте представить вам моего жениха. Матрона с лицом восточной султаншимилости выкivнула и протянула мне пухлую руку, пальцы которой были унизаны перстнями, для поцелуя. "Ну и хорошо. Вместо того, чтобы касаться губами её дряблой кожи, я поцеловала один из самоцветов". "Из порутчиков в полковники", проговорила она. "У вас неплохая протекция при дворе". Я молча склонил голову. Владислав скалился. Его друзья, такие же праздные повесы, оценивающие на нас, глядели. Один из них, пижон с тараканьими усиками и гаденькой улыбкой, показался мне знакомым. Где-то я видел уже этот набриолининый пробор. В его глазах тоже промелькнуло узнавание, но где мы могли встречаться, это пока оставалось тайной. «Пойдем, родители уже заждались». Лиза прекратила эту неловкую паузу, сделала к Никсон и потянула меня за собой. Когда мы отошли на значительное расстояние, она сказала: "Ненавижу. Ему плевать на всё, кроме денег и своих гедонистских извращений. Если бы не мать, он давно спустил бы всё отцовское наследство. По тому и приходил со своими предложениями к отцу. Хотел заполучить приданое и меня в качестве приятного дополнения. А его друзья? Мне не давал покоя молодчик с тараканьими усиками. Подонки из полусвета рассекают по всей империи". прожигает жизнь, икшается с какими-то мерзавцами из криминальной среды. Говорят, Гонцевичи принимали в своём доме даже Вассера. Вассер. Опять он. Всё встало на свои места. Пазл сложился. Тараканий пежон был избит Царёвым, когда пытался снять девок в престоличном селе. Вот ведь правду говорят. Гора с горой и не встретится, а человек с человеком. На столах было полно закусок и напитков. И пока Лиза щебетала о чём-то с Едвигой Числавовной, я уделял Еде и Вину заслуженное внимание. Вдруг со стороны сцены, где играли виртуозы Рознира, раздался чистый голос императора, и я вздрогнул. Но то, что он говорил, заставило меня улыбнуться. Прекрасный вечер, дамы и господа! Прекрасная музыка и прекрасный повод собраться. Я уговорил маэстро Рознира и его замечательный ансамбль Помочь мне в очень приятном деле. Я хочу поздравить своего великолепного шефа и его чудесную невесту с днём помолвки. И потому он театрально взял в руки скрипку и смычок. Вальс для вас, шеф. Для вас, Елизавета Петровна. Лысая голова, злодейские усы, ясный взгляд голубых глаз, серый архалук с газырями и скрипка. Это была удивительная дисгармония, о которой однако все быстро забыли, стоило императору только извлечь первые ноты из скрипки, а Розниру махнуть рукой музыкантам. Я шагнул в сторону валевских, поклонился и протянул руку Лизе. Разрешите пригласить вас на танец. Разрешаю. Её глаза сияли. Ещё бы, не всякий раз для тебя играет сам император. Каваллеры приглашали дам, и вскоре вся поляна наполнилась кружащимися в вальсе парами. Я смотрел только на неё и не мог налюбоваться. Когда волшебные звуки стихли, она на секунду прижалась ко мне и прошептала: "Так сильно тебя люблю" и убрхнула в дом. Я провожал Лизу удивлённым взглядом. Что это с ней? Старый синяц, сбившееся дыхание, отступил в тень фруктовых деревьев и медленно побрёл в сторону флигеля. Больше всего на свете я мечтал догнать её и узнать, в чём дело. Ну и снять китель, конечно. Однако женщины есть женщины. У них свои мотивы. Царев продолжал радовать гостей приёма великолепной игрой на скрипке. Вознесенский бы точно одобрил, так что я оказался предоставлен сам себе. Наконец-то расстегнул верхние пуговицы мундира и выдохнул: "Хорошо". Передком Сначала легла под Бахметева, получила путёвку в медицину. Теперь под этого полковника раздался злой пьяный голос. Трахалась с этим выскочкой полуукровкой, а со мной строила из себя такую недотрогу. Влад, почему ты просто не завалил её на диван, когда была такая возможность? Валленскому пришлось бы тогда согласиться, прозвучало откуда-то из-за зарослей алиандров. Она уже порченная, от неё не убудет. Да и кто бы спрашивал? Гонцевич Холодная ярость волной поднялась внутри меня, и я ринулся вперёд. «Прикончим же нюшка, надавим на старика, и шлюха Валевская не отвертится!» — гнусавил пижон с тараканьими усиками. «Сделаем красиво, обставим как будто ограбление!» Моё появление стало для них полной неожиданностью. Не сдерживаясь, с размаху я влепил Владиславу Гонцевичу по уху. Получилось славно. Он не удержался на ногах и полетел прямо в траву, пачкая свой великолепный фрак. Дёрнувшиеся в мою сторону прихлебатели мигом сбавили обороты, увидев чёрное дуло револьвера. "Господин Гонцевич, у вас будет возможность прикончить меня в любое время и любым оружием на ваше усмотрение. Дождитесь моих секундантов. Я настаиваю на дуэли". Он с трудом поднялся, утирая кровь с лица. "Я выпущу тебе кишки прямо сегодня, ублюдок!" Можешь далеко не уходить. Бой состоится прямо здесь. Я думаю, четверти часа хватит, чтобы всё подготовить. И не думай, что я дам тебе преимущество и позволю использовать подлый огненный стрел. Благородный клинок вот мой выбор. Он явно красовался перед своими приятелями. Что ж, тем лучше, кивнул я. Придётся принести извинения хозяевам за испорченный вечер. Весть о нашей ссоре разлетелась в мгновение ока, и причина её была очевидна. Лиза Валевские хлопотали, пытаясь предотвратить дуэль, но я был непреклонен. Гонзаевич тоже имел свой интерес и распухшее ухо, а потому идти на мировую наотрез отказывался. "Господин Царёв, будете моим секундантом?" спросил я Ивана. Тем самым я поставил императора в неловкое положение. С одной стороны, он сам запретил дуэли специальным манифестом 2 года назад. Поединки были особенно популярны в офицерской среде, а сохранить командные кадры для армии было вопросом выживания государства. И вот теперь ему приходилось идти против себя самого. При этом сорвавшись в шамаханьк к своей Ясмин по зову сердца, он не мог, не имел морального права давить на меня монаршей волей. "Пот что за честь?" сказал он громко, а потом тихонько. как будто в сторону пробормотал. «Придется возвращать дуэльный кодекс. Есть ситуации, которые по-другому не решаются». Усатенький Пижон и Иван Васильевич согласовали условия боя. Каждый использует свой клинок, бой продолжается до первой крови, или пока один из поединщиков не признает поражение. Это было пустой формальностью. Первая кровь легко могла стать и последней. Народ охал и ахал, образуя что-то вроде круга. арены для боя. Симпатии публики разделились. С одной стороны, Гонцевич был сукиным сыном, и все это прекрасно знали, но он был их сукиным сыном. Из их круга. А я, несмотря на белый мундир, оставался выскочкой и полукровкой. Владислав под одобрительные возгласы своих друзей и просто сочувствующих, разминался, выписывая в воздухе замысловатые фигуры кривой саблей, на ляжский манер. Я ожидал, пока Царёв и Валевский подберут в коллекции хозяина дома что-то мне по руке. Вдруг я почувствовал на своей щеке лёгкое дыхание, и рядом как будто посветлело. Лиза, мертвенно бледная, с крипко сжатыми губами стояла подле меня. В руках у неё была шашка, моя, фамильная. "Я хотела отдать тебе перед самым отъездом", сказала девушка. Забрала из квартиры вместе с мундиром. Плевать мне было на людей вокруг. Я принял клинок из рук любимой, крепко поцеловал ее и скинул с плеч опостыливший китель прямо в траву. Следом полетели ножны. Кавский булат хищно сверкнул в свете фонарей. Волнообразные узоры на шашке гипнотически переливались. Краем глаза я видел, что Валевский и Царев уже прибыли. Петр Казимирович выбрал для меня тоже неплохое оружие. Кирасирский палаш и вправду был мне знаком, но воздух загудел рассеченный шашкой. Ключи отпрянули. Господин Гонцевич, вы готовы на коленях просить прощения у Елизаветы Петровны и поклясться никогда не пересекать порог дома Вольфских? поинтересовался я, молясь всей душой, чтобы он отказался. Я готов залить землю твою кровью, выскочка! крикнул он. Сходитесь, махнул рукой Царёв. Я сжал зубы и шагнул вперёд. В голове били барабаны. и пела флейта